Эта догадка обратила его мысли к Вавилону. Леонион разом проиграл всё и вышел из игры нищий и всеми покинутый. И он затосковал о Нанай. В ней, только в ней он видел надёжного, преданного друга. Зачем же он выставил на позорище ту, для которой в его дворце приготовлены палаты, роскошные одежды и драгоценные украшения? Нанайя преподала ему урок не только подлинной любви к родине, но и мужества, и верности своему слову. Она ведь требует одного, чтобы и он сдержал слово, а он ведет себя, как негодяй, и на ее глазах вершит казнь на ту стигу. Все это вихрем промелькнуло у него в голове, и он решил повернуть дело иначе. Кстати, Гамадан все еще валялся у него в ногах и умолял сжалиться над Нанайей, И Набусардар сказал, «Вавилон в самом деле многим обязан дома у Гамадана, и поэтому я помилую твою дочь». Но когда полководец приказал солдатам отпустить девушку, она вызывающе воскликнула, «Я не прошу твоей милости». «Чего же ты просишь, дочь Гамадана?» Он едва сдерживал себя. «Жизнь за жизнь», — смело отвечала она, — «больше ничего». «Но я убедилась, что для Вавилонина...» слово чести, подобно сухому листу на ветру. И поэтому я уже ни о чём не прошу тебя, попробую убедить тебя делу. Она, освободившись от цепких солдатских рук, она встала перед ним величественная, как царица. Такое она снилась ему во сне. И сейчас, нуеву, она смотрела на Набусардара свысока мерив повелительницу мира. Это было уже слишком. В нем заграло уязвленное самолюбие первого после его величества царя Волтасара, халдейского вельможи. Не зная, как смирить Нанайи, чем вернуть ее расположение, он спросил, «Знаешь ли ты, с кем разговариваешь?» «Знаю», — ответила она, — «с посланцем его величества, с гонцом победоносного Набусардара». «А если б перед тобой был сам Набусардар, он ожидал, что Нанайи смутится, но лишь прищурил глаза». И воскомерно заметила, будь ты даже царем, дочь Гамадана не покорится тому, кто приступает законы справедливости и нарушает слово. Мы встретимся еще. Только нашелся ответить ошеломленный на Бусардар. Никто не догадывался, что происходило в его душе после слов Нанай. Как бы то ни было, он передумал и решил доставить Устигу в Вавилон живым, Поэтому распорядился привязать его к подбрюшнику своего коня. Вскочив в седло, он взмахом меча дал знак солдатам следовать за ним. Эквальгадов садников устремилась в сторону Вечного города. Телохранитель на бусардера ехал с поднятым над головой мечом персидского князя в знак одержанной победы. Толпа провожала их глазами. Тут же стояла сметенная на наи, прислушиваясь к удолявшемуся топоту коней они затихли совсем. Толпа начала расходиться, она и подняла наконец голову и посмотрела в том направлении, куда на Бусардар в её сустигу. Рядом с ней упал брошенный кем-то камень, за ним второй. Она отнеслась к этому безучастно, не обращая внимания на тех, кто с радостью закидал бы её камнями. Это могли быть и сторонники Кира, не простившие ей выдачи Устии в Вавилону, и халдеи, желавшие расправы за то, что она дерзнула перечить на Бусардару и заступилась за персом. Нанайя не придавала значения тому, что творилось вокруг. Она сосредоточенно смотрела вдаль, где рассеивались последние клубы пыли. Картина умиротворения в природе и ураган мыслей и чувств, не затихающий в душе Нанайи. В нем следились горе и разочарование, и торжество победы, радость и рыдание. Она еще долго стояла с отрешенным видом, не выпуская из рук кинжала. Спадало душевное напряжение, и гомодановская отвага покидала ее. Мысленно пережив еще раз все случившееся, она удивилась, откуда у нее взялись силы. Ей не верилось, что все это было. Но она и вдруг показалась себе беспечной девчонкой, которая бегает за овцами, по лугам и слушает пение жаворных. Но страшная опустошенность в душе и слабость, как будто почва ускользала у нее из-под ног, настойчиво возвращали ее к действительности.